Глава 44. Когда ты скажешь Колфилду о ребенке», требовательно выкрикивает Кристин, пока я готовлю свой ежедневный смузи из фруктов и овощей. Две недели прошло. Я выдергиваю старенький блендер из розетки и выливаю мутное зеленое содержимое в стакан. На вкус оно мне совсем не нравится, но моё хочу сейчас не имеет значения. Важно лишь то, что хорошо для моего ребенка. Хватит меня этим доставать, говорю тихо и зажмурившись, делаю глоток. Я сама решу когда. Кристин смотрит на меня с осуждением и непониманием. Я ее не виню. Просто все изменилось с того момента, как я увидела кадры с того заседания. В тот момент умерла моя надежда на то, что у нас с Кейном есть шанс все починить. Если раньше я думала, что мы балансируем на весах вины в одной плоскости, то после увиденного моя чаша со стуком упала вниз. Я думала, что ответственность за крах наших отношений лежит на нас двоих. На Кейне за совершенный им поступок, и на мне, потому что этот поступок не смогла принять. Сейчас же получается, что виновной осталась лишь я. Я мучительно прокручиваю в голове тот самый злосчастный день и все четче понимаю, что тогда в той холодной комнате я была единственной, кто произнес, кто первый произнес слово убийство. Я была той, кто накинулся на Кейна с обвинениями, а он не стал отрицать. Он хотел, чтобы я приняла его сторону, когда говорил, что мой брат ничем не лучше тех конвоиров. Не сомневаясь, что в его глазах брат заслуживал смерти. Вот только убивать его он не собирался. И когда думаю, что причина его великодушия кроется во мне, сердце начинает болезненно кровоточить. Ведь после слов Крофта о том, что Кейн давно знает, где Артур и имел возможность его убить, я стала верить, что он его не тронет. Так что случилось с моей верой? И почему в тот день я предпочла поверить истерике брата, который столько раз меня обманывал? Моё оправдание лишь эмоции, но Кейн вряд ли его примет. А цена моего сомнения стояла за ним на том заседании. Алекса, словно живое напоминание, что на моё место всегда готовы прийти другие. На моё с таким трудом завоёванное место. И хотелось бы сказать, что никто никогда не полюбит его так, как я и жизнь не положит на то, чтобы делать его счастливым. Вот только знаю, что это неправда. Амелия, Алекса, эти женщины готовы, обеспеченные, имеющие вес в обществе, точно не очарованные картинкой его красивой внешности и красивой жизни. А Кейн, он этой любви стоит, потому что рядом с ним спокойно и горячо одновременно. Рядом с ним все эмоции острее. Каждый жест, каждый взгляд, каждое слово значимы, попадая в позы сердца так идеально что вытащить нет ни единой возможности. О каких других мужчинах в моей жизни говорила Карен? Ерунда, к Эйну никто не подобрался. Знаю, что мне нужно сказать ему о ребенке, но я откладываю этот момент как могу. Даже осознание того, что я ради обеспеченного будущего малыша должна пойти к нему и все рассказать, не помогает. Осколки разбившейся надежды на то, что мы могли бы быть вместе, исполосовывают душу. Прийти к нему беременной нищенкой с протянутой рукой, когда он уже строит свою новую жизнь с Алексой, унизительно и нестерпимо больно. Эй, голос Кристин разбивает мой мыслительный транс. Да что с тобой такое? Тебе нужно поехать к Колфилду и поговорить обо всем. Я знаю, что ты переживаешь из-за той цыпочки за его спиной, но это не повод ставить будущее вашего ребенка под удар. Может, у него мозги от новости об отцовстве станут на место. Он пнет ее под зад, и вы снова сойдётесь. Кристин, как всегда, практично, но я лишь кручу головой. Сложно довольствоваться крохами, когда имел все. Этого я хочу меньше всего. Самое страшное для меня, что Кейн подумает, что я хочу привязать его к себе отцовством. Я тебя, конечно, понимаю, но все равно ты совершаешь ошибку, откладывая новость в дальний ящик. Она щурит глаза и смотрит на меня с подозрением. Или постойка, Ты ему вообще решила не рассказывать? Я расскажу. Ну хорошо, а в тюрьму к брату ты собираешься? Нет, не собираюсь, отзываюся эхом. Я и правда не собираюсь и не испытываю за это ни капли вины. Я Эрика Солман, всегда такая мягкая и всепрощающая. Возможно, потому, что я мысленно смирилась с его смертью и даже успела ее оправдать. Я рада тому факту, что брат остался жив, но моя радость больше походит на удовлетворение, потому что в свете моего расставания с Кейном До меня вдруг разом дошли масштабы его предательства. Я любила его с рождения, просто потому, что он мой брат, и у меня совсем не было времени узнать его как человека. Я думала, что он тот, кто в буквальном смысле содержал меня и поднимал на ноги, а получается, что это был Кейн. А после моего поступления Артур уехал, и мы встречались лишь его редкими наездами в Нью-Албани за непродолжительными беседами о моей учебе и его автосервисе. Человек же, поступками которого я столкнулась в Нью-Йорке, не вызывает у меня ни сочувствия, ни любви. Сейчас я даже думаю, а что такого нашел в Артуре Кейн в свое время, что послужило причиной их дружбы? Помню, как отчаянно завидовала тому редкому теплу, которое видела во взгляде Кейна, когда он смотрел на брата, и начинаю презирать Артура еще больше за то, что тот предал его. Их дружба была бесценной, потому что уходила корнями в неиспорченную юность. Единственное объяснение, которое приходит мне в голову, почему рассудительный Кейн раньше не понял, какой человек мой брат, это то, что и у него есть слабости. Теперь я знаю, что и я была одной из них. Не повезло Кейну с семьей Солман. Впервые в жизни я хочу быть эгоисткой. Я удовлетворена, что брат жив, а в дальнейшей его судьбе не желаю принимать никакого участия. Злость и обида на него стертые смертью, воскресли вместе с ним ходил бы он на мою могилу, будь я мертва, или предпочел забыться дорогим алкоголем на фишинябельных курортах, оплаченных ценой предательства двух близких ему людей. Тот жалкий человек, которого я видела в последний раз, определенно предпочел бы второе. Карен говорила, что у каждого из нас должны быть принципы, то, что он никогда не сможет принять. Как выяснилось, я могу принять жесткость возмездия, а вот променять дорогих людей на наживу это то, чего я не могу принять. И насиловать себя по порукой родства я не буду, а потому заранее знаю, что в тюрьму к Артуру никогда не пойду. Хочу ценить то, что достойно того, чтобы ценить, а не ханжеские идеалы. К тому же, теперь у меня есть кому дарить свое внимание моей дочери. Понятия не имею, откуда во мне уверенность, что эта девочка, просто знаю и все. — Ты изменилась, Эрика, тихо произносит Кристин. Колфилд тебя изменил. Я молчу, потому что не хочу вспарывать себе душу, доказывая, что она ошибается, потому что только с ним я и была сама собой. Готова была отдавать лучшее, и не думая и не стыдясь, даря сокровенные эмоции, позволяя себе быть слабой рядом с ним, потому что играть в любовь не получалось, только по-настоящему любить. А сейчас я попросту учусь выживать, отбрасывая шелуху и оставляя лишь то, что действительно имеет значение. Ради нашего ребенка, которому нужна сильная мать. Я скажу ему, говорю твердо. Поеду к Кейну в офис после работы и расскажу обо всем.